Двадцать. Последняя глава. Лира. Не помню, когда раньше я работала с тем же упорством. Даже магистр Верми, что удивлялась, глядя, как я проверяю расчеты на схемах. Мы с ней, наконец, сумели начертить идеальный прототип нашего будущего артефакта. Но сейчас я хотела расширить радиус его действия так, чтобы вместить в него не жалкие пять квадратных метров, а хотя бы полтора десятка. Лира. «Вам что, совсем не хочется спать?» Магистр нещадно зевала и наливала из кофейника уже третью чашку кофе. «Кто вас покусал, что вы стали такой старательной?» «Исключительно научный интерес, магистр», — обернувшись на секунду, ответила я. «Но ну, вы можете идти, я сама закрою кабинет». «Я не позволю вам совершить научный прорыв в мое отсутствие», — азартно откликнулась магистр. «Грегор, ты слышал? Мы на пороге чего-то грандиозного!» Она зашуршала конфетной оберткой, а потом подлетела ко мне и склонилась над столом, стоя за моим плечом. «Ну?» – грозно спросила меня, пытаясь справиться с шоколадкой. «И чего вы ждете? «Чего?» – я обернулась, и магистр нетерпеливо замахала руками, изо всех сил пережевывая конфету. «Вы закончили с расчетами, Пора приступать к изготовлению». Мне казалось, что я несколько раз засыпала прямо за рабочим верстаком. Или это было вчера. В любом случае, я совершенно потеряла счет времени, что было особенно иронично, учитывая, что мы работали над артефактом, который был призван это время замедлять. Но к рассвету часы были готовы. В глаза будто насыпали песка. Во рту стоял горький вкус кофе и темного шоколада. Пальцы онемели от тонкой работы. А на магистра Вермерт было страшно взглянуть хотя я не удивилась бы, узнав, что выгляжу ничуть не лучше нее, Сколокоченные волосы, глубокие тени под подкрасневшими глазами, но при этом взбудораженный горящий азартом взгляд. «Кажется, все. неуверенно произнесла я, поднимаясь из-за верстака. Ноги подкосились, а свою пятую точку я вообще не чувствовала. Пальцы магистра дрожали, когда она взяла у меня из рук позолоченные часы с откидной крышкой на цепочке. «Главное, помни, это всего лишь прототип. Обычно ничего не получается с первого раза». Хрипший голос магистра дрожал так же, как и пальцы. Готово? «Нет, конечно». Я нервно хохотнула. «Начинайте!» Магистр покрутила большое колесико, настраивая радиус действия. Потянула маленький рычажок, отвечающий за ход времени. Отдала мне часы и отошла к кафедре. Стала рядом с Грегором и махнула рукой. Поехали! Я вдавила в корпус кнопку активации часов и, стараясь не смотреть в сторону магистра, стала прибираться на рабочем столе, не торопясь, разложила по местам инструменты, смахнула в мусорную корзину остатки пружинок и погнутые шестеренки, сложила схему расчетов и убрала ее в рабочую папку, смахнула невидимые пылинки. И только после этого снова нажала кнопку, отключая артефакт. Посмотрела на маленький циферблат, который соседствовал с таким же, но чуть большего размера. Прошло семь минут с четвертью. Сердце колотилось от волнения, когда я посмотрела на магистра. Она смотрела на меня, совершенно не моргая, а потом завопила, будто первоклашка, в которой только что открылся магический дар и через всю аудиторию бросилась ко мне. «Получилось! Получилось! Талантливая ты засранка!» Она сжала меня в объятиях так, что у меня в спине что-то хрустнуло, потом отпустила и широко улыбнулась. «Прошло полторы минуты. А у тебя?» «Семь с четвертью. Я, кажется, не чувствовала ничего от усталости, но главное, что у нас действительно вышло. А теперь давай в обратную сторону, хоть я до сих пор не понимаю, зачем тебе это надо». Я не стала посвящать магистра в свой план, Ну и обратный ход часов дал положительный результат. Теперь внутри радиуса действия нашего артефакта время наоборот замедлялось, а у меня был способ защитить Кириана. До меня донесся чей-то приглушенный крик, и я проснулась, оторвалась от подушки, стерла ниточку слюны из уголка рта, потом бросила взгляд на окно, за которым густела темнота. Поздний вечер или раннее утро. Где-то вдалеке снова закричали. «Значит, не утро. В такую рань в Академии обычно не спим только мы с Киром, если не ленемся выйти на пробежку. Да что там происходит-то?» Я подошла к окну и застыла, будто в меня швырнули заклинанием. Окно осветило яркой вспышкой откуда-то с полигона. Вслед за ней раздался дружный гул толпы. «Турнир? Почему сейчас?» Сердце замерло от дурного предчувствия. «Кириан! Кир сейчас на трибунах!» Мертвенный холод охватил меня изнутри, расползаясь по всему телу. Я стала судорожно стягивать пижаму, а потом плюнула и выбежала из комнаты, даже не обувшись. «Пожалуйста, дождись меня!» Я мчалась, едва не падая на поворотах. Босые ноги шлепали по холодному камню. Сердце колотилось в горле, не давая дышать. «Почему перенесли турнир? Сколько я спала?» Все это сейчас было неважно!» Но я должна была успеть, иначе для чего я потратила столько сил и времени? Иначе как я смогу жить дальше, если Кир пострадает?» Я влетела на учебный этаж и затрясла запертую дверь артефакторной лаборатории. «Ключ! Ну почему магистр Вермерт постоянно запирает дверь на ключ, вместо того, чтобы обходиться магическими замками?» Не раздумывая о последствиях, я приложила руки к замку и влила магию в ладони, Дверь распахнулась, и я ворвалась внутрь, бросилась к столу, где ставила хронометр, зашарила руками по деревянной поверхности, но его нигде не было. Проверила все ящики стола и побежала к столу магистра. Окна лаборатории выходили прямиком на полигон, так что краем глаза я поглядывала туда, пока вскрывала стол магистра. Потом извинюсь и за стол, и за дверь, но сейчас мне нужен хронометр». Вспышка света взорвалась так ярко, что я слепо заморгала, а потом бросилась к окну. На темных трибунах была суета, сражение на полигоне остановилось, как и мое сердце. Я поняла, что опоздала. Глазам подкатили слезы, в горле встал комок, а сердце будто превратили в глыбу льда. «Кир!» Из моего рта вырывались облачка пара, но я не чувствовала холода, пока бежала к трибунам. Туда, где был мой дракон, у которого прямо сейчас какие-то ублюдки пытались забрать его дар, лишить его магии. По щекам текли слезы, застывая прямо на коже. Я пробилась сквозь говонящую толпу и влетела прямиком в объятия Кириана. «Любовь моя, ты что делаешь здесь в таком виде?» Он ухмыльнулся, окидывая меня изумленным взглядом. «Кир!» Я бросилась ему на шею, прижалась на секунду и отстранилась, чтобы убедиться, что он жив. «Кир, прости, я проспала. Как ты? Пожалуйста, скажи, что...» «Я в порядке». Он коснулся моего лица и большим пальцем провел по щеке. Потом подхватил меня на руки и понес обратно в главный корпус, легко проходя через плотную толпу. «А вот ты, если будешь и дальше бегать в таком виде, рискуешь простудиться». «Что случилось?» Я приложила ладонь к его груди, чтобы убедиться, что все в порядке. Я видела, что барьер не сработал, и кто-то послал магию прямо в толпу. «Не кто-то, а Мирон», — подтвердил Кир, прижимая меня к тебе. Я чувствовала тепло его кожи, привычный аромат дыма, и постепенно начинала осознавать, что мой дракон невредим. Подгадал момент, когда все внимание было приковано к Торвальду, и ударил прямо в меня. Но не попал. Я высказала догадку и промахнулась. Еще как попал», — Кириан хмыкнул. «Но он как был слабаком, так им и остался. Ни удара, одно недоразумение». Только сейчас я поняла, что дымом пахнет совсем не от кожи Кириана, а от его рубашки, которая с одной стороны напоминала обгоревшую ветошь. «Кир, ты ранен?» — воскликнула я, пытаясь сползти с его рук на землю. «Тебе срочно нужно к целителю!» «Вот еще. Фыркнул он, что мне действительно нужно, так это вернуть тебя в постель и убедиться, что утром ты не проснешься с больным горлом. Именно поэтому ты прошел мимо моего этажа, ворчливо отметила я. Конечно, я же должен приглядывать за тобой всю ночь и, возможно, согреть тебя пару раз для профилактики. Кир, прошу тебя, расскажи все как есть. Не надо беречь меня, взмолилась я, когда он свернул в нужный коридор. «Как только буду уверен, что нас никто не услышит», — пообещал он. Мне пришлось набраться терпения, потому что сначала мы спорили, нужно ли набрать ванную, чтобы меня отогреть, или я вполне могу обойтись одеялом. Потом Кир долго уговаривал меня подождать, пока он не принесет из столовой горячий чай и витаминную ягодную настойку. И только когда я уже не могла больше этого выносить, он, наконец, сдался. Сел на кровать подоткнула одеяло, в которое я и так была завернута, словно рулетик, посмотрел на меня самым хитрым взглядом и вдруг вытащил из кармана мой хронометр. «Что?» Я внимательно присмотрелась к часам на цепочке, но это точно был тот самый артефакт, который я сделала вместе с магистром Вермерт. «Но как?» «Твоя магистр принесла его сегодня утром. Она ни секунды не сомневалась, что ты делала его для чего-то важного». Точнее, как выразилась Вермерт, для кого-то важного. Надо сказать, вид у нее был, как у дикой гарпии. «Бывают домашние гарпии?» — ляпнула я и первая рассмеялась от облегчения. «Доберусь до Этерниса, куплю магистру целый ящик ее любимых конфет и мешок отборного кофе, а то мы вчера, кажется, выпили все ее запасы». «Обожаю твой смех», — Кири наклонился, явно намереваясь поцеловать меня. Но я запротестовала. «Ты ничего еще не рассказал!» «То есть никаких поцелуев, пока моя упрямица не получит всех подробностей?» Он не сильно щелкнул меня по носу, и я насупилась. «Хорошо. Буду рассказывать во всех ужасающе неинтересных деталях». Его рассказ и правда вышел утомительно подробным и долгим, но если передать его коротко то выходило, что магистр Вермерт принесла Киру хронометр, даже не особо осознавая, для чего он ему. Я даже успела подумать, что магистр действовала на чистой интуиции, потому что она, как и я, в тот момент вряд ли могла трезво мыслить. Но однако магистру хватило сил показать Киру, как действует артефакт. Она даже не стала спрашивать его, для чего ему нужен хронометр. Просто пожелала удачи и ушла. А Кирин, убедившись, что я сплю, как пьяный сурок, Пошел прямиком к дознавателю, где они и подкорректировали свой план. В целом Кириан поступил именно так, как планировала сделать я сама. В момент, когда Талион нацелил на него огненный сгусток, Тейр Лендвинг включил хронометр в обратном порядке, замедляя время вокруг Кириана. Для всех, кроме Кириана. «Как вы поняли, что я хотела сделать?» Я выпуталась из одеяла, чтобы подползти ближе к дракону. Но он одним движением вернул меня обратно, в теплый кокон. «Ты ведь моя тень, Лира». Кир тепло улыбнулся. «Я знаю все, о чем ты думаешь». «Ты просто угадал. Я показала ему язык, радуясь, что Кири Анастер и правда один из умнейших драконов из всех, кого я встречала. Иначе как бы он понял, что ему нужно взять амулет, нейтрализующий действие хронометра?» Таким образом, Кирин оказался единственным среди замедляющихся людей, кто воспринимал время в его обычном течении. такая прореха в радиусе действия хронометра. Но так он мог избежать того, что, как они с дознавателем и предполагали, последовало за случайным отключением барьера. Незнакомая девушка, сидевшая на трибунах прямо за Киром, потянулась к нему с незнакомым заклинанием на готове, В ее второй руке потом обнаружился странный полый кристалл. Кир легко увернулся и сделал знак Лэдвингу, сидевшему за пределами действия хронометра. Но суета, которую я застала на трибунах, навел сам Лэдвинг, закатив целое представление, чтобы дать Кириону спокойно уйти. «Так это что, их даже не арестовали?» Я возмущенно забарахталась в одеяле, требуя справедливости. Никто и не собирался объявлять, что в Этернисе зареет заговор. Кир наблюдал за моими попытками освободиться, а потом сгреб меня в охапку вместе с одеялом. Та девица сейчас в целительском крыле, под надзором Ледвинга. Точнее, под присмотром специального целителя, прибывшего аж из столицы. Остальные думают, что это все последствия несчастного случая. Но турнир продолжается, и за ним следит по меньшей мере десяток коллег нашего свадебного организатора. «Подожди, какой целитель? Какие коллеги Лэдвинга? Я потеряла нити разговора, план ведь был совсем иным». «Ты все проспала, моя любовь», — Кир усмехнулся. А Лэдвинг решил подстраховаться. Тем более, что под удар мог попасть наследник Создателя — Так что в следственном отделе решили не рисковать последним из девятой ветви. «Но как же остальные? Тал, ректор...» «Если сейчас разом арестовать всех, кто находится под подозрением, будет грандиозный скандал. Так что убирать их будут тихо и незаметно. Чтобы никто из остального преподавательского состава или адептов ничего не узнали. И когда нам объявят, что на должности ректора скоро окажется кто-то другой... «Сделай удивленное лицо». «И все равно ты должен был меня разбудить!» Я прижалась к Киру и запустила ладонь ему под рубашку. «Что, если бы хронометр не сработал? Они бы забрали твои тени!» «Лира, иногда ты поражаешь меня своей бесчувственностью». Кира расхохотался, а я нахмурилась, не понимая, что смешного в моих словах. «Ты так и не почувствовала, что тени снова у тебя!» Как бы я ни сгорал от любопытства дальнейшего расследования, нас, конечно же, отстранили. Точнее, отстранили меня. А Кирен продолжал пропадать на допросах и каких-то личных беседах с дознавателями. А когда я пыталась расспросить его о содержании этих бесед, мягко напоминал, что он не имеет права рассказывать об этом даже мне. «Тогда хотя бы объясни, как ты сумел снова передать мне свои тени?» Я демонстративно надула губы, Но с Киром этот фокус не работал, он только рассмеялся. Повторю для тех, кто слушал невнимательно. Кир поудобнее устроил меня на своих коленях, наклонился ко мне и произносил каждое слово, щекоча дыханием мою щеку. Ты моя тень, Лира. Я понятия не имею, как это получилось. Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. И просто поцеловал меня. Повторила я уже знакомую историю. Кир кивнул. «Именно так. Поцеловал. И дал приказ теням тебя охранять». «Вот. В прошлый раз ты этого не сказал». «Потому что это не имеет отношения к передаче дара. Нельзя просто приказать теням сменить хозяина». «Тогда почему они снова у меня?» «Я коснулась груди, ощущая, как в глубине таится темная сила Кириана. Или уже наша общая». «Потому что ты моя истинная. К тому же ты два года была их хозяйкой». Вот они и не были против вернуться к тебе». «Тогда, может, другие тоже смогут вернуть свой дар?» Кирин помрачнел и покачал головой. «Боюсь, что нет, Лира. У нас с тобой слишком тесная связь, так что считай, и дар стал один на двоих. Но у других такой возможности нет». «Но ведь я даже не дракон, чтобы так легко владеть даром». «А вот насчет этого я не уверен». Кирен вдруг хитро улыбнулся. Тебе и правда стоит поговорить со своей матерью. Ты что-то знаешь? Я ж вскочила с его колен и потребовала. Кир, если тебе что-то известно, лучше скажи. Не думаю, что мое происхождение такая же тайна, как и ваше расследование. Меня проверяли, да? Не буду врать, милая, проверяли. Все-таки ты скоро станешь моей супругой. Так что все твое прошлое тщательно изучили. Но, конечно же, никто не стал допрашивать твою мать. «Кто твой настоящий отец?» «Вы оставили мне этот разговор». «А ты предпочитаешь, чтобы дознаватели вызвали ее в отдел для личной беседы?» «Я поникла. Конечно, Кир был прав. Тогда почему ты так уверен, что во мне течет драконья кровь?» «Потому что человеческое тело не может принять дар так легко, как его приняла ты». «Он серьезно взглянул на меня и пояснился вздохом». «У Эдит». «Началось отторжение. Сейчас она под присмотром лучших целителей, но у них не самые радужные прогнозы. Она может лишиться магии». Я почувствовала, как в горле пересохло, но Кир поспешил меня успокоить. «Не думаю, что тебе что-то грозит. Тени были в тебе так долго, что вряд ли теперь твоя магия решит их отвергнуть. К тому же я могу забрать их в любой момент, если пожелаешь». Я снова прикоснулась к груди, чувствуя, как тени уютно устроились внутри, будто котята свернулись клубочком, и покачала головой. «Пусть останутся». Теперь тени ощущались как неотъемлемая часть меня, так что, наверное, Кир был прав, мне нужно было поговорить с мамой. К величайшему сожалению практически всех в Этернисе турнир пришлось прервать, Участники других академий были возмущены халатным отношением к безопасности на турнире, так что всеми кураторами было решено перенести турнир на следующий год. На следующий день адепты из других академий разъехались, и в Этернисе стало тихо. Если, конечно, не считать постоянных сплетен, обширная часть адептов считали, что турнир прекратили по какой-то более весомой причине, а несчастные случаи во время последнего испытания – Стал просто удобным прикрытием. Кира Слолы регулярно пересказывали мне последние сплетни и самые невероятные теории, в которые никто, кажется, серьезно не верил. Я помалкивала о том, что знаю истинную причину, и когда в Этернисе начали происходить кадровые перестановки, как и предупреждал Кирин, делала удивленное лицо и вместе со всеми обсуждала внезапную отставку ректора Салгрейна который был вынужден оставить свой пост из-за внезапного ухудшения самочувствия. «Он ведь такой молодой!» – восклицала Лола, когда мы возвращались из зала собраний после официального объявления этой новости. «Что могло произойти?» «Какой еще молодой? Ему ли триста уже? Неудивительно, что разные болячки полезли. Это только внешне драконы могут хорошо сохраниться, а внутри наверняка все совсем плохо». Кира, как обычно, была о драконах самого низкого мнения. «Говорят, нам назначат ректора помоложе». Нас догнала Хана с лукавой улыбкой на губах и добавила заговорщицким шепотом: Кай сказал, что знает нового ректора. Он молодой, но невероятно строгий. «Дракон?» – сурово уточнила Кира. Хана кивнула, и она закатила глаза. «Ну еще бы!» Пора уже переименовать Этернис в Драконью Академию». «Не раньше, чем мы закончим обучение», – возразила я. «Вообще-то тут не только драконы учатся». «Надеюсь, ты это не про себя?» Кира скептически посмотрела на меня. «У тебя вообще карьерный рост от обычного человека до полудраконицы произошел за несколько месяцев». «Эх, я бы тоже так хотела», – мечтательно произнесла Лола. Я вообще не вижу разницы быть магом или быть драконом. Я пожала плечами. Да, но есть огромная разница, быть магом или обычным человеком. Дальше спор пошел уже по накатанной дорожке. Кира Слола и Ханы активно переругивались, а я думала о том разговоре с мамой, который состоялся на зимних каникулах. Кирин и правда устроил нам все условия для приватной беседы. В его доме не было никого, кроме нас троих. Да и сам Кирин, проводив нас с мамой в гостиную, оставил на столе чайник с успокаивающим чаем, две чайные пары и деликатно вышел, закрыв за собой дверь. Разговор был долгим и очень тяжелым. Плакала сначала мама, потом я, а затем мы вместе. Я не стал обвинять ее в том, что она согласилась выйти замуж за моего приемного отца. После истории о первой влюбленности и коварном соблазнителе, оставившем маму после единственной ночи вместе. Мне стало ее жаль. Она выскочила замуж за того, кто обещал обеспечить безбедную жизнь и не попрекать прошлыми ошибками. И так все было сначала. А когда родилась я, похожая, как оказалась на того дракона, первого маминого возлюбленного, маме было просто некуда уходить. И поэтому она терпела холодное отношение отца к нам обоим. Сколько было пролито слез за эти пару часов не передать. Так что я была очень благодарна Кириану, который предложил нам остаться в его доме на все каникулы. Правда, он предупредил, что через пару дней в доме будет полно народа, и добавил, что мне все равно, рано или поздно, придется познакомиться со всей его дальней и ближней родней. Так что все сложилось весьма удачно, а мама, увидев, что я теперь в надежных руках, шепнула мне, что наконец решилась уйти от мужа. Конечно же, Кирин предложил ей остаться в его доме пока она не уладит все дела с разводом и не решит, как быть дальше. «Кир, это слишком щедро!» – тихонько возразила я, когда мы остались наедине. «Я ведь должен заручиться уважением будущей тёщи!» Он только улыбнулся и махнул рукой. «Милая, в доме полно комнат, а мы здесь все равно практически не бываем!» «Ты коварный дракон!» Я потянулась за поцелуем, но Кир приложил палец к моим губам когда сюда приедет супруга Лэдвинга. Ты поймешь, что то, что я делаю, это малость по сравнению с тем, на что придется пойти тебе. Когда Терр Лэдвинг появилась на пороге дома, я сразу поняла, как Эриону удавалось так удачно притворяться свадебным распорядителем. Белинда Лэдвинг оказалась в два раза активнее и радостнее своего супруга и имела непосредственное отношение к организации разного рода торжеств, включая свадьбы. И стоило ей познакомиться с моей мамой, как начался полнейший хаос. Из семейных посиделок дом Кириана превратился в филиал свадебного агентства, где каждому была отведена своя роль в организации нашей с Киром будущей свадьбы. «Может, сбежим обратно в академию?» шепнула я Кириану, покосившись на Тейру Ледвинг, которая раскладывала перед мамой образцы кружевных тканей. «Они найдут нас и там», – тихо размеялся Кир. «К тому же я тут подслушал разговор Белинда с твоей мамой. Оказалось, что она не только хорошо знакома с твоим магистром, но и планирует привлечь ее к этой суете». «Магистра Вермерт?» – поразилась я. «Именно так. В узких кругах она широко известна». Так что на твоем месте я бы не спешил в Академию, но если ты хочешь, мы можем устроить небольшое предсвадебное путешествие и уехать на пару дней. Правда, боюсь, что в таком случае Белинда объявит нас в розыск, а Эрион с радостью поможет ей вернуть нас обратно. «Тогда остаемся. со вздохом согласилась я. Как бы то ни было, нам удалось пережить эти каникулы, но когда мы вернулись в Академию, легче не стало. Свадьба была назначена на первый месяц весны, и выяснилось, что три месяца просто катастрофически мало для того, чтобы спланировать идеальную свадьбу. Теперь у нас с Ханой было больше общих тем для разговоров, а Кира с Лолой регулярно подначивали нас, предлагая провести две свадьбы в один день. Я даже поделилась этой идеей с Кирином, на что он категорически заявил, что не позволит кому-то еще блистать в самый важный для нас день. Я, конечно, уважаю Кайроса, но не стану разделять этот день с ним и его невестой. «Мы могли бы сэкономить на банкете», – заикнулась я, а Кир просто расхохотался. «Любовь моя, ты, кажется, забыла, что я принадлежусь к старейшему драконьему роду и не нуждаюсь в деньгах. Нет, никаких двойных свадеб. Ты будешь единственной жемчужиной в наш день». «Снова ты командуешь», – я поджала губы, пряча улыбку. Тебе ведь это нравится. Кир властным движением обхватил меня за талию и притянул к себе. Признайся, ты ведь потому в меня и влюбилась. еще в тот день, когда я впервые тебя поцеловал. Ну раз так, тогда ты тоже запал на меня, когда узнал, что это был мой первый поцелуй. Именно так. Не моргнув глазом, ответил Кир. Я решил, что хочу быть единственным, кто научит тебя правильно целоваться. И как? Научил? Сейчас проверю. Мурлыкнул Кир, накрывая мои губы своими.